Глава 9. Бревно не решилось полететь к врачевателю. То ли месте Алана опасалась, то ли заинтересовалась куратором трансформаторов. На обратном пути я нашла свой летающий транспорт в компании мужчины. Тот поглаживал кору, а дерево то вздрагивало и отлетало в сторону, то вновь заинтересованно возвращалась. Может, действительно, с проклятием, раз так характерно себя ведет. Что-то все остальные метлы подобной прытью не обладают. Если трансформатор ждал меня, то расчет удался. Ведьма не оставит на волю судьбы верного друга. Но мужчина бросил в мою сторону быстрый взгляд, развернулся и пошел прочь, оставляя бревно в компании хозяйки и полнейшего недоумения. Это он что? Караулил мою норовистую лошадку, чтобы не натворила дел? лишь какой заботливый! И откуда только взялся? У общежития было шумно. Адепты отделения ведьмачества возвращались с учебы. Кто в порванной и заляпанной форме, кто с растрепанной косой, а кто и с проклятийной бородавкой на носу, что не смог свести на уроки и взял задание на дом. Среди этой веселой компании я с синяком на щеке не выделялась и вполне себе слилась с массой. Ведьмаки шли на свой законный второй этаж, как заметила чисто мужская территория, а ведьмы разбредались по первому и третьему этажам. Некоторые метлы на улице все утро ждали хозяев для прогулки с ветерком, другие же только сушили прутики после увлекательного полета. Но были и новички первокурсников, что сиротливо стояли в ступах, словно неудачники в семье, и мое бревно, что своим появлением разом освободило половину парковки и разогнало народ по углам. «Да, с тобой полезно дружить», — отметила я, заботясь, чтобы бревно не закрывало проход, Подвинула на два шага вправо и удовлетворенно кивнула. «На сегодня мы с тобой налетались». Отдыхай. Метелки в ступе, оживленные заклинаниями новоиспеченных ведьм, зашелестели ветками в зависливом шуршании. Похоже, мои однокурсницы сегодня тоже запускали верных друзей в первый полет, только по-нормальному, как положено, заклинаниями. Еще не броски, без оплеток, даже прутики не у всех есть. Метлы жались друг к дружке, словно стеснялись своего скромного вида. Представила, как все эти модные ведьминские прибамбасы будут смотреться на бревне, и прыснула от смеха. Ни в коже, ни в мехе, ни в блестках с перьями я не могла его представить даже в страшном сне. Пусть будет архаичное, такое первобытное ведьминское бревно. Кто знает, может, летающий брат с годами обмельчал, а вот мое. Самое настоящее, добротное. Ведь разве удобно сидеть на тонкой палочке, как на жердочке? Что-то ты слишком довольная! Встретил меня кот, как только открыла дверь в комнату. Впрочем, чую, зверь полагал, что это я у него живу. Царственно развалился на кровати и мотал хвостом по подушке, разбрасывая и без того редкую шерсть по покрывалу. Черная дорожная сумка стояла на полу с открытой молнией. Содержимое было перевернуто с ног на голову и напоминало собой скорее фарш, чем одежду, а консервные банки, заботливо припрятанные мамой в боковые карманы, оказались безобразно вскрыты острым когтем и пусты. — Троглодит! — пораженно осмотрела наглую шкуру с морды до хвоста, и тот вдруг подскочил, как ошпаренный. — Что у тебя на лице? — Беспокоишься? — не поверила я. — Раньше зверь не больно-то проявлял заботу о ближних своих. — Опасаюсь! — откровенно признался кот и вставал на задние лапы, чтобы получше рассмотреть мой синяк. Я открыла дверцу шкафа, наклонилась к зеркалу на обратной стороне створки и присвистнула. — Красота! Страшная сила! Щека припухла, а синие пятна медленно разливались под кожей. Чувствовалось, что через пару дней будет настоящий апогей цвета, а пока гематома только набирала силу. А в одном месте буквально нарывала там, где чувствовалась твердая горочка. Родинки в этом месте у меня отродясь не было, в этом врачеватель прав. Не похожа она на настоящую, и теперь я видела, что тревожились ребята не зря. Точка взбугрилась, словно под кожей находилась маленькая черная горошинка, А зная историю с забором крови у волшебных созданий из диких земель и факт пятен на магической реликвии Академии, стоило побеспокоиться вдвойне. Задумчиво посмотрела на отражение, попыталась улыбнуться и испытала мгновенную и легкую боль, как от укола иголки. Похоже, со временем становится только хуже. Надо с этим что-то делать, пока точка не разрослась. Я выглянула из-за открытой дверцы шкафа и обратилась к коту, продолжая разговор. «Так чего ты там опасаешься?» «Как чего? Если тебя так в первый день учебы разукрасили, то я не зря прогулял». Кот довольно лизнул лапу и потер разбойную морду. «Как прогулял? Зак опять штрафной получит? Хотя подожди». Он же вещи-то принес, с родителями виделся. Мелкий вечно подставлял нашу семью. Кот недовольно скривился, сказал так, что непонятно, чего больше в голосе радости или вредности, кажется, сам не определился. Да, тут он смог меня остановить. Зато теперь сидит тихо, довольный, что родителей повидал. Ты его чувствуешь? Между вами все-таки есть связь? Это были отличные предпосылки на пути к объединению двух личностей. Кот хитро прищурился, будто размышлял и тщательно взвешивал, что стоит говорить, а чего нет. Я чувствую, когда он выбраться хочет, особенно когда под утро уставший прихожу. Кот потянулся, подрагивая от ушей до кончика хвоста, выпустил когти и зевнул. Бедный Зак, ты его так в могилу загонишь! Я искренне посочувствовала брату и поклялась как можно быстрее восстановить его душевное равновесие. Неужели это все из-за неуверенности в себе? Вот кот уж больно самодовольный. Край показушности. Возможно, Заку всегда хотелось быть именно таким. Он за меня отсыпается. Все равно от пацана мало толку. Фамильярничая, кот положил довольную морду на лапы, и следил за моими действиями сквозь щелочки глаз. Зато от тебя больно много. Я подняла сумку и стала вытаскивать вещи. Если запоришь ему учебу, будешь сидеть в компании родителей и постигать жизнь с тигрицей и волком. Они тебя быстро научат, и как в кредиты к гномам влезать, и как девок охмурять. Будешь покладистый, трудиться на благо семьи лет так двести. коты столько не живут ошалело произнес зверь, смотря на меня во все глаза. «Зато с кровью оборотня живут». «Рабство наказуемо!» — нашелся Плешивый. «Присвоение чужой жизни тоже». Кот стушевался и крепко задумался, потом выдал. «Злая ты, мы тебе вещи принесли, неблагодарная». «Мы?» — я даже складывать кофту перестала. «То есть теперь ты признаешь вторую половину твоей личности, да? Ты это запомнил?» «Немного», — нехотя признался кот. «В час по чайной ложке, но все же прогресс. Возможно, теперь Изак тоже хоть немного будет знать о ночных похождениях в шкуре кота». «Раз согласен, что перегибаешь палку, то как ответственный брат должен мне помочь?» — закинула удочку я. «Кот ведьми не товарищ!» — фыркнул потенциальный блохастый, а потом вспомнил, что со мной лучше дружить и спросил. «А ты узнала, где чучело?» «Кот, будь он ладен, никогда не упустит свою выгоду. Ему бы в торговце, состояние бы за год сколотил». «Узнала», — соврала я. «Надо же мне как-то добраться до склада. Без кота мне туда путь заказан». Тот подозрительно повел носом, будто мог уловить ложь на запах, а потом выставил ультиматум. Ты мне, чучело, я тебе помощь. Неа, тебе веры нет, покачала я головой. Сначала поможешь мне с одним делом, слушай. Зак во второй ипостаси был то еще подозрительной, вредной, но достаточно умной личностью. Историю про цепи выслушал внимательно, но ничуть не впечатлился, только спросил, А тебе-то зачем туда лезть? Лучший принцип мой домик с краю. Вас, дураков, не знаю. Видишь, что с щекой творится? Боюсь, дальше будет только хуже. Ты же знаешь про усиленную регенерацию. И не понаслышке. Тут вчера лапу подвернул. Через час уже бегал. С ноткой гордости заметил кот. А мне только оставалось ужасаться и радоваться, что не знаю остальных подробностей вот а у меня с каждой минутой все сильнее разрастается пятно и все сильнее болит этот странный бугорок ну тромчую не к добру М да с магическими реликвиями шутки плохи да еще окропленные кровью кота разрывала между немедленным желанием увидеть чучело и чувством долга а ты откуда знаешь появился как без году неделя удивилась я а ведет-то себя, как умудренный опытом, разве что лекции не читает. Кот показал лапой на свою голову, четко между острых ушей. Мозг! Все там! Вот не знала, что Зак такой осведомленный. Да парень, оказывается, кладезь секретов. Брат, конечно, готовился к поступлению в академию, но всегда казался мне таким поверхностным учеником, у которого в одно ухо влетает, в другое вылетает. Хотя, возможно, Все оседало как раз здесь, между пушистых ушей. Жалко, сама еще не перевоплощаюсь и теперь вряд ли перевоплощусь. Эх, а так бы могла сказать о разнице мышления в ипостасях. Ну что, поможешь? Или не испытываешь ко мне братских чувств? Спросила в лоб, чтобы насладиться минутой растерянного молчания. Что-то теплится в груди. Кот положил лапу на грудку, выпустил коготки и слегка почесал. «Хам нет, блохи!» «Бесты же ты, морда!» Я еле остановила себя от метания вещей по цели. «Шутка шуткой, но осадочек-то остался». «Ладно, признаюсь, не могу оставить тебя в беде. Помогу, но не безвозмездно!» Растягивая слоги, кот важно вытянул шею, чувствовал себя хозяином положения. Даже не сомневалась. «Но мы уже договорились об оплате. Скажу, где чучело», — уверенно сказала я, а сама внутренне жалость. «Как бы не пролететь с этим обещанием. Надо срочно поговорить с Заком». Но чучело терпит, а синяк растет, поэтому, сделав выбор в пользу последнего, договорилась с котом. «Давай назначим вылазку на сегодняшнюю ночь», — предложила я. «Ты же вечно ошиваешься на территории академии». Скажи, в какое время лучше идти на склады? Погоди, погоди. Кот выставил лапу вперед. Ты хоть знаешь, где склады эти находятся? Нет, не буду же я признаваться, что хотела и в этом деле использовать пронырливость второй братской ипостаси. Эх, расчетливая я, сестрица, получаюсь. А если они на другом конце города или в подвальных помещениях? Или вход в них через спальню ректора. Последнее как-то двусмысленно звучит, перебила кота. Ты ж меня поняла? спросил зверь, возмущенно поведя усами. Не придирайся к словам. Смысл лови. Главное, что? Что? Разведка. Кот одним слаженным прыжком очутился на подоконнике и тут же спрыгнул, прижал уши и нырнул под кровать, пискнув. Меня нет! Да? «И где ты тогда?» — спросила, стараясь не разжимать губ. Интересно, кто ж так котяру напугал? Я хотела видеть авторитета в лицо. Под окном сновали туда-сюда адепты, но никто не стоял с поднятой головой или не водил взглядом по окнам в поисках кошачьей физиономии. Лишь на оконном отливе сидела небольшая ворона и с любопытством вертела головой. «Ты неправильный кот, со всех сторон неправильный», — констатировала я, рассматривая птицу. «Ты ловить дичь должен, а не под кроватями прятаться». «Такую не поймаешь», — приглушенно фыркнул кот. «Такая тебя сама поймает и захомутает». «Она же маленькая!» — я покосилась на острый клюв. «Боишься, заклюет?» «Маленькая да удаленькая! Прогони ее! Достала! Прохода не дает!» я видела только черный хвост что возмущенно подметал пол отлично пылюку выметит над его еще под другую кровать под каким нибудь предлогом отправить а то гора только рыбьи косточки раскидывать ворона уточнила я похоже неправильно поняла да злобно бухтел под кроватью кот пристала хуже липучки осмотреть не на что рыжая веснушчатая мелкая — Ворона? — еще раз уточнила. — Мы точно говорим об одном. — Когда ворона, а когда сокурсница? — приглушенно ответил кот. — Говорит, что я проблемный, и она будет за мной присматривать. Представляешь, будто я нуждаюсь в приставучей помехе. Да кому нужен присмотр, так этой мелкой? Она мне уже нравится. Я повернулась к вороне, улыбнулась и помахала рукой. По-моему, из вас получится отличная парочка. Я бы даже сказала, идеальный симбиоз. Типун тебе на язык. Кажется, под кроватью кот три раза поплевал через плечо, чтобы не сбылось. Точно выдам ведро и тряпку, будет генералить. На ведьм не действует, не старайся. Теперь я могла сказать это не понаслышке, а на правах самой настоящей представительницы магических дев. Вот если бы заклинанием или проклятие, да, но не от кота, не до оборотня. Ворона вытянула несуразно длинную шею, а потом хлопнула крыльями и взлетела. Улетела твоя зазноба, оповестила усатого партизана, и тот ползком на брюхе вылез из-под кровати. Каким же она влиянием на тебя обладает, надо подружиться. Как говоришь, ее зовут? «Ага, так я тебе и сказал!» — надулся кот, на которого, наконец, нашлась управа. Может, временная, но пока действует. «А Зак ее знает?» «С него-то все и началось. Неужели, думаешь, это я к ней знакомиться подошел?» Кот раздулся от возмущения. Даже редкая шерсть встала дыбом. Совсем нет вкуса на девушек. «Так Заку она нравится?» Моему счастью не было предела. Перспектива пристроить непутевого братца в надежные руки, да еще и с надзором над котом, была очень соблазнительна. Кот, словно не слышал, твердил свое. «Я нам такую красотку, Ларену охаживаю, задабриваю который день, а он... Зачем тебе девушка старше, да еще и магичка, если у тебя тут такая милая ворона рядом?» И кровь одна, и порода мелкая. Тут я не выдержала, засмеялась, а кот надулся. Обиделся смертельно. Через секунду хлопнула дверь. Защитные руны были бессильны даже против оскорбленного кота. Выглянула следом в коридор и увидела ветку, что щедро приклеила коту на лоб листик. И тот, не моргнув и глазом, словно делал так постоянно, раздраженно сорвал зелень лапой на ходу. Надо Заку рассказать и опробовать обязательно, если схвачу отработку. Какой полезный талант оказывается рядом, а мы щетками махали. А в человеческом обличье он так не может? Я дотронулась до щеки, и она отозвалась легким болезненным прострелом. Сколько у меня времени в запасе? Есть ли вероятность, что все пройдет само? Можно ли рассчитывать на помощь того врачевателя или искать выход самой? Столько вопросов и ни одного ответа. Еще и кот, помощник недоделанный, смотался. Я выглянула в окно в поисках вороны, но, похоже, та уже улетела. Ведьмы, что массово потянулись на выход из общежития, подтолкнули к догадке. Время обеда. А еду ни в коем случае пропускать было нельзя. Я не кот, который то рыбку поймал, то консервы в одну морду схомячил. Выскочила из комнаты, замедлилась, проходя мимо стража в катке, а потом побежала по ступенькам вниз. Еда зовет, а еще жажда информации подвигает. Может, увижу столовой Кэрри или Марго или кого-нибудь из сокурсниц, а то до сих пор не знаю ни расписания занятий, ни завтраков, обедов, ужинов, ни времени отбоя. Стыдно признаться, конечно, что даже толком учиться не начала, но что делать? «Втягиваться-то надо!» В столовой было шумно, тесно и весело. Я сразу внутренне расслабилась в толпе адептов, которые не стояли по стойке смирно, не сидели напряженные перед занятиями, не бежали мимо загруженные заданиями, а спокойно ели, общались и шутили, сидя за круглыми столиками. Здоровая молодежная атмосфера! Наконец-то! «Дженни!» — Марго махнула рукой, И я радостно поприветствовала в ответ. Девушка отодвинула стул, чтобы показать, что для меня припасено местечко. И я сделала благодарный жест рукой. Класс! Помчалась к столам раздачи, набрала из наполовину сметенных блюд двойную порцию второго, напиток и булку. А после довольная отправилась питаться пищей материальной и информативной. «Дженни, что с твоим лицом?» Кэрри приподнялась на стуле и перевалилась через стол, чуть не опрокинув поднос. «Бревно!» — пояснила я, и оказалось, этого было достаточно. Да и вообще, одно мимолетно сказанное слово произвело эффект подброшенных дров в потухающий огонь. Разговор вспыхнул, как пламя. «Мы видели — это улет!» — восхитилась первый Марго. «Когда узнали, что это твое, пищали от восторга. Ты знаешь, про тебя теперь такие легенды слагают. Пусть ты и первокурсница, но я так рада, что мы подружились, — трещала Керри. — Как-то меркантильно звучит, — пошутила я, хотя в каждой шутке есть доля шутки. — А что скрывать? Старшакам позорно с мелюзгой общаться, а тут ты, о которой говорит вся Академия. К нам весь день подходят, расспрашивают о тебе. Керри настолько... Не следила за языком, что получила пинок под столом от подруги и ойкнула. «Прости, но разве плохо быть откровенной?» «Да нет», — с сомнением протянула я. Начала есть и почувствовала на себе десятки взглядов, а как только поднимала голову, все мигом отворачивались, возвращаясь к своим делам. Но стоило опять опустить голову, как ситуация повторялась. «Неудобно-то как...» Залпом опустошила стакан и с сомнений покосилась на столике раздачи. «Идти под пристальными взглядами или не стоит? Перетерплю». Первый голод утолен, а под изучающими взглядами вторая порция шла с трудом. Я сухо отвечала на вопросы подружек, стараясь выдать как можно меньше информации. «Да, была на уроке. Да, оживила бревно. Да, была у ректора. Приезжали родители». О инциденте с салоном, я надеюсь, тут еще не прознали. Зато мимоходом узнала о времени подъема и отбоя, расписании приема пищи и о том, что теперь кабинет куратора занимает профессор Либердон. Столовая начала быстро пустить, а девчонки все трындели, оживленно обсуждая мои сегодняшние приключения. Похоже, жизнь старшекурсниц не была так насыщена, и они с удовольствием вытаскивали из меня подробности, которые я цедила, тщательно подбирая слова. Наверняка эти трещотки разнесут по всей академии все, что им удалось узнать, раз им так нравится купаться в лучах популярности. А вот мне такое внимание казалось излишним. Поэтому, как только столовая немного опустела, я схватила поднос, чтобы отнести к специальной стойке, и решила по пути взять еще один стаканчик компота смочить пересохшее от нервов горло. Все-таки нелегкий труд быть в центре внимания. Выбрала себе крайний напиток, развернулась на месте и врезалась в кого-то с размаху. Облила и себя, и несчастного, что оказался так близко к бедовой мне, с синим отиском форма. Кто же это? Я прокручивала в голове данные, пока не встретилась взглядом с блондином, Эмпат, глаза с сизой дымкой, питается прямо сейчас и не кем-то, а мной. Однажды я уже видела в своем городе эмпата. Правда, то была женщина в возрасте. Но я до сих пор помню Сизу, словно птичье крыло, дымку в глазах, когда та схватила меня за руку и не отпускала, пока Зак не вцепился той зубами в кисть. После этого случая мы с братом никогда больше не отходили от мамы на рынке пока не стали взрослыми и сознательными. Сколько нам тогда было? Шесть и семь? Семь и восемь? Точно не помню, но ужас, который я тогда испытала, жив как никогда. Зачем сменила эмоцию? Капризно сказал он и вдруг погладил меня по голове, как домашнее животное. Такая вкусная растерянность до этого была. Давай, успокаивайся. Мне так надоели эти... Эйпы, ничего общего с настоящими чувствами. Красивый до помрачение, даже слишком, аж самой завидно. Аристократический овал лица, прямой ровный нос, большие глаза и высокий лоб. Модная стрижка и абсолютно стеклянный взгляд, как у акулы. Эмпат в разгар трапезы, что может быть ужаснее. Вспомнилось предупреждение Марго и Керри о том, что лучше заранее уходить из столовой, следом приходят эмпаты, и что от них можно ждать одних неприятностей. Вот уж не думала, что на своей шкуре получу пояснение, каких именно. И это в стенах столичной академии. Сильный эмпат попался за разом. ему даже дотрагиваться не надо, и так качает. Довольный прищур голубых глаз, уголки розовых губ, подрагивают, а его дружки прикрыли спинами, заодно отрезая мне путебегство. Даже мокрый форменный камзол его не смущает и, боюсь, не смутит, если я ему весь поднос стаканов на голову вылью. «Кусная — Вкусная! протянул блондин, плотоядно улыбаясь, а у меня закружилась голова. — Да что же это делается-то? Куда смотрит администрация? А сотрудники столовой? А адепты? Куда все разбежались? Меня взяли в тугое кольцо по молчаливому приказу предводителя блондина. Это очевидно. Я такой голодный, а ты такая аппетитная! Наклонился ко мне, заставляя отступить вплотную к стеклянной витрине с салатами. В ногах ощутила первые признаки слабостей и в панике осмотрела плотную стену из черно-синих спин. Ух, импаты! Злых ведьм на вас нет! «Так подавись!» — со злостью сказала я, собираясь запустить салатами прямо в рот и набить им пат у желудок до отказа. Но не успела продолжить, как блондин вдруг начал кашлять, а потом схватился в удушающем приступе за горло и захрипел.